Глава третья. Рутина и находки. До нашей лавки добрались скоренько и бегло, осмотрели эрлставни магазинчика на предмет признаков несанкционированного проникновения. Я каждый раз так делаю, исполняя мудрое наставление матушки. А то, мало ли, а вдруг кто-то наведывался, и придется срочно обращаться в соответствующие органы, — Тихо! — Тоже принял посильное участие в этом деле, не мудрше, использовав нос, в смысле свое собачье обоняние. К общей радости следов взлома и подозрительных запахов не обнаружилось, впрочем, как и всегда, хотя и такие неприятные казусы и встречались, правда, редко и не у меня, а у соседей, ну, скажем, у тех, которые побогаче будут. Я привычно приложил... Палец сенсора, это сложение абсолютно стандартно, а именно справа от входной двери. Перемк, приветливо назвался контроллер доступа, допустил соответствующие протоколы с механизмами и защитные ставни окон, и двери медленно поползли вверх. Надо и меня будет зарегистрить в списке доступов со временем, да? Квант, высказав вполне угадываемое предположение, пожелание — Коли сработаемся, так и запросто не стал я упорствовать, в самом деле придерживаясь именно этого мнения. — Обязательно сработаемся, — уверенно заявил мой новый помощник. — И никак иначе. — Тяфк! Мелкий клочкастик не остался в стороне от нашего диалога, подав явно доволий голос в поддержку прозвучавшего высказывания. — Проходим, — скомандовал я. На правах хозяина. Скоро наплыв покупателей будет, и нам нужно, как следует, подготовиться, добавил я с оптимизмом, первым переступая порог. А я тут пока смотрюсь, утвердил будущий техник, вступая позади меня и постукивая костялём. Ты же не возражаешь? Тут сработали элементы контроля присутствия внутри помещения. Свет лавно зажёгся и равномерно осветил всё пространство вместе с полками и долинным прилавком. — Да, без проблем, — я размашисто ввел хозяйство рукой. — Смотри, изучай, что тут и где расположено. Вон там можно сделать рабочее место ремонтника. А ежели хорошенечко поискать, так и инструмент сыщется, какой-никакой. Я мотнул головой себе за спину, подразумевая просторную комнату, находящуюся в задней части комнаты нашего семейного магазинчика и сейчасут как хромалеонные в всяческих технических неликвидах. Это, как я сам считаю, причём после сказанного мной квант сразу же потерял интерес к товарам на полках и занялся скрупулёзным изучением указанного плацдарма, как своей будущей рабочей вечерней. М-м, дакс парадокс Вот вам известно пигров с прологом. Технарь выдолён к определению с ещё рив глас не прикрытой прядью волос, то есть левый. Он воздравлялно и беспридирчиво задался оценкой фронта предстоящих работ, чихает пылью с меркой периодичностью. Крест в компании чиха с радостью поддержавшего нового товарища и тоже чихающего. Чего пёс в нём нашёл? Ну, собственно, да и ладно, мне не жалко. И ревности к нему нет никакой. Я тоже углубился в работу, пребывая в приподнятом настроении от выходного и от предвкушения хороших продаж. А если конкретнее говорить, то я занялся маркетингом, но в своем понимании этого названия целого ряда манипуляций, проводимых с товарами. Например, такими как перестановка и разворачивание выгодной стороной посетителям ликвидных и востребованных всеми алиментов питания, пускай и бэушных, то есть бывших в употреблении, но имеющих некий остаточный заряд, тех самых редких и дорогих алиментиков, самотверженно добытых предприимчивыми старатерами, премехонькой из-за вредной зоны техприемки, расположенной где-то на обширных территориях, свалок техногенного хлама. "Не особенно ценятся военные образцы", задумчиво пробормонил я, увлечённый важным маркетингом. "Да, сударь, как я посмотрю, так тут у нас лишь один дефицит перица <как> без дела", рассудно добавил квант под углом откуда-то из глубин импровизированного склада и пребывая в аналогичном амплуа ответственного хозяина лавки ну, или работника мастерской, что более твернее в его теперешнем статусе. Афф! — коротко и однозначно положительно среагировал на диалог Чиха, явно соглашаясь с нами обоими. Я же, действуя неумышленно и на уровне только их своего подсознания, приметил кучу странностей в поведении, в манерах и в речи кванта. И каков мой скорый вывод? но оттого не обязательно ошибочный. А вот какой. Ну, не вяжется что-то в нем с просточком и безродным пройдохой, потевшим на крепенькое, как зачастую случается с основной массой сословия простолюдин. М-м-м-да. Коя тенденция сохраняется на любых планетах и происходит во все времена. Однако я делаю заметочку для себя о том, что что-то не так с этим парнем. Нет, никакой опасности я пока не наблюдаю. Просто он странный, и все. — Не ряда этого! — выкрикнул я, слегка задержавшись с ответом. — Никуда не деться от нерабочих вещиц, а банально их выкинуть так и жалко. Я продолжил дискуссию, беря с полки очередную батарею. — И еще... Маленьенькая деталь камеры останавливает. Хм. Мне нужно говорить, какая задал я вопрос, прекрасно угадывая вероятный ответ увлечённого технаря. «Эх, сударь, так это очередная твоя проверка, походу, выкрикнул квант из глубин подсобного помещения. "Весь, что я знаю, уважаемый господин Ярций", заверил он, не создавая изъевительной иронии или изъёвки в определении меня господином. «Это же, ха-ха, как шатка положенница на этой стремяночке!» — обеспокоился мой новый работник, явно встревоженно. «О, зараза! Сейчас, сейчас! Минуту, и я эту штуку достану, тогда и продумался!» Он не договорил. «Хрест! Что-то там у него надломилось!» «Ай!» — взвобил квант, и я сразу бросился к складу, небрежно швырнув протираемую батарею на полку бум-бум-бум-дрин-дрин-дрин хрещ-бабах -хр продолжилась затяжная серия нескончаемого шума и треска, сопровождаемый грохотом падения различных предметов. М-м, а судя по характеру некоторых звуков, в том числе тяжёлых предметов, скорее всего, стеллажи рухнули вместе со всем своим содержимым. Я буквально ворвался подскоку готовый ко всему на свете и сразу уткнулся в груду хлама под ногами ещё и пыль столбом сеет пришлось встать и визуально с порога оценивать нанесённый урон ты, мистер Кван, офигеть, ну у тебя получилось знакомство с фронтом работ, выдал я самопроизвольно возникшую фразу. Э, готовь -э -э, да теперь прочиворы, порадовчика наводить об Денисе Чича попадалась в одну реплику парень из недр возникшей горы технического неликвида хаотично разбросанного в перемешку с полгами и оставыми стеллажей знатный завал я потеребил свою маковку прикидывая время на уборку цырк в силу этого хаоса высидает позадаченный но не испуганный тихо имеон трич повиливать хвостиком. Взгляд щенка сосредоточен на куче, а его вертящийся нос пытается выявить положение кванта в недрах завала. Пауза тишины продлилась недолго. Куча зашевелилась, и скоренько показалась голова технаря, украшенная довольным выражением лица. — Представляешь же, Ярти! Я там у тебя на шо... — довольно заговорил он, но опять не смог тянуть закончить свои мысли. Хыть, бдыть. С полки, возле дюстеллажа, пока ещё вертикально стоящего, но уже очень неудачно наклонённого, сорвалась крупная шарообразная деталь. Хм, да. Сигарета отскочил в сторону, а предмет рухнул прямонько на купол кванта, который заметно погрустел от полученного удара и выторшил на меня свой левый глаз. Правый-то у него по-прежнему скрыт прядью волос. Вот вам и антракт, без продолжения пьесы. Совершенно спокойно и уже привычно витиевато выдал ушибленный головой парень. Хорошо мне, однако, бронепластины сплошь в голове, — пробубнил пострадавший. — А вот контузить, — продолжил он уже громче, — даст, контузить могло запросто. И насчет ответа на твой недавний вопрос. Так выкидывать такое добро не просто жалко, а и расточительно. А вдруг добрая половина починке подлежит? А то и большая часть продолжил раскрывать ранее затронутую тему квант, делая успехи в высвобождении из-под завала, как вдруг... Кррр-бам-бам! Награнившийся стеллаж поставил жирную точку первой попытки на ведение порядка и уборки помещения, упав и накрыв собой сваленность большим грохотом, включая почти выбравшегося на оперативный простор технаря. Пылюка поднялась непроглядным облаком, заставив нос зачесаться, а глаза заслезиться. — Тихо! Ам-тихо! — я от души прочихался, — «Если я правильно понимаю, то на сегодня наведение порядка прерывается», — правомерно предположил я, продолжая потерять кулаками глаза. «С чего бы?» — возмутился Техмарь. Я быстренько разобрался со слезами и успешно восстановил зрение. А возобновив эту основную функцию организма, я обнаружил перед собой довольного парня, улыбающегося и смотрящего на меня с некой хитринкой, прожженного заговорщика. Естественно, мне пришлось адресовать технику в опросительный взгляд, обойдясь без лишних слов. — А что для тебя тут непонятного? — он пожал плечами. — Теперь Том! — Квант, не оборачиваясь, ткнул себе за спину, оттопыренный большим пальцем кулака, прямо через плечо. — Будет куда проще навести марафит. «Сделать новые столлажи поудобнее прежних, ну и разложить все по полочкам, предварительно разобрав весь неликвид на запчасти и рассортировав. Этим я сам и займусь в первую очередь», — поделился он видением на свои ближайшие дела. «Отсортируешь весь скопившийся хлам на нерабочее и рабочее барахало?» Я поддался его настрою на продуктивность. Видя в его начинании массу положительных моментов, есть скромненький вопросик: а сколько времени тебе понадобится? Неделя, месяц, море два? На-на-на, он покачал указательным пальцем в предыстрежень. "Ты что за паническое настроение? Все доверим звучат в твоей речи". Он скинул бровь, а его взгляд делался ещё хитрее. "Я нашёл, кое-что способно сильно ускорить процесс, но это будет сюрпризом. Кван повёл себя как интриган. Я не сдержал эмоций и ухмыльнулся, поведя головой в сторону и прекрасно осознавая детали его секретного замысла. Вот сейчас я не понял. Техник заметил смену его настроения. Ты уже догадался, о чём я? Возними квант. Я же всё знаю о своём импровизированном складике. Я припочл не прикидываться наивным незнайкой, а сразу открыть карты, дабы не портить отношений в их в самом начале, полагая, что человек может и обидеться. Санта, пороскинь мозгами по шире, ведь я его лично собирал. Миролюбиво и без вызывающих ноток продолжил я. Наверняка ты откопал парочку андроидов, корабельных забортых гримонтиков. Но это пустое. Ноль перспектив. — Эх, так жаль. Я опечалился, не стесняясь, ибо мне действительно жаль. — Ага, то есть их даже не один у тебя, а целых два? — прозвучало восхищенное уточнение от моментально посерьезнейшего этих ныряч. — Тогда почему жаль? — Это же друженики, всегда находящиеся снаружи на обшивке военных кораблей, способные починить все на свете. И почти все. Прости за сумбур». Выдал он сбившего из пич на эмоциях. «Я откровенно не въезжаю!» Квант развел руками в растерянности. «Это же кладезь!» «А я... я что тебе пытаюсь сказать-то?» Я вероломно перебил его и перешел на чуть повышенный тон. «Тихо! Ну хоть ты на него гавкни, а!» «Гавкать!» Попусту пес не счел нужным, а в отушки навострил и внимательную мордочку состряпал. Клочкастик смотрит попеременно то на меня, то на техника, вертясь сразу всем телом, в зависимости от того, кто взял слово. Похоже, ему тоже интересно, чем наша дискуссия закончится. И что же, Квант проявил нетерпение. А вот то в состоянии. Я вновь с Милтоном на спокойной. Нет, функционал андроидов есть в рабочем состоянии, и видимых повреждений нету, рассудил он. Я продолжил: "Да вот самое основное изъяты, а именно нет контроллеров управления с обучаемыми скинами от корпорации НЭР". Тут уже я руками развёл и прошёл к прилавку где занял место на высоком стуле без спинки по типу барных. — Да уж! — Квант заметно погрустнел и прошел средо мной. — Падай тут! — я выдвинул и ему стул, такой же, как у меня, на месте продавца. — Открываться пора, а порядка в подсобке так позже займемся, — погнул я рукой в сторону будущей мастерской. — Согласен! Он набрал нехитрую комбинацию на дисплее своего коммуникатора. — Минутку. Я дискомфорт от ушибов локализую. Пшик — Пшик! Супряжитель его оригинальной конструкции подал нужный сигнал, и инъектор впрыснул в плечо техника очередную порцию витаминного коктейля. — А насчет андроидов? — продолжил Квант в манере мечтательного рассуждения. — Хм... — Надо сильно подумать над их восстановлением. — Вот такой абзац с троеточием, — оптимистично заявил техник. — Если нам повезет, то найдем оригинальные нейровские контроллеры, а не сианский ширпотреб, который у тебя наличит в основном масте. Он задел меня заживое своим упоминанием о товарах, которые люди покупают от безысходности и малого достатка. Ничего не поделать. Эх, я глубоко вздохнул и облокотился на стойку, повернувшись к собеседнику в пол-оборота. Если ты вдруг не в курсах, а ты точно не в теме, то Сиан — это самая большая планета в нашей системе по населению. Да, размерами не страдает. Да-да-да, он перебил меня и кинул, а заодно это самая крупная планета. И первая из колоний бывшей империи. Центральная планета-производ, всего шир потреб. Некогда получившая колониальную независимость и теперь господствующая всё на свете, копируя любые изделия и особо не Париж над качеством, дополнил он. Это и в курсе, что у них только в сборке и некоторых материалах прореха. Оборудование-то сплошь качественное, но всё я ещё фактурное. Сам-то как думаешь? Парировал я. Могу я быть не в курсах? Я размашисто завёл полки за прилавком. Ну да, согласился он иронично, отвечая ведень без злосок на рукописных полях оперетты. Квант улыбнулся и перевязал чёрной лечёвкой длинноватые волосы Элиха, придав им форму хвоста. Однако, чёлку над правым глазом не тронул. Я ставил я прикрывать часть лица. Я очень хотел расспросить его по этому поводу, но внутреннее я подсказало мне о необходимости воздержаться от выяснения. Мне время ещё. "Погоди-ка его, скажи о других помещениях". Техник запросто перевёл наш разговор в иное русло. Комнаж же несколько, да, со стороны здания целиком не похоже. На временку ангарного типа состряпанную из стен панелей на скорую руку. Сделал он верное примечание, оглядывая окружение. Никакого секрета. Я оживился, демонстрируя готовность поболтать. Это капитальное строение из настоящего камня, гордо продолжил я. Пока дед не купил, служила контора местной паревой администрации. Аграрии же тут, хозяйство билить. Пока почва плодородие не потеряла. Тут и бухгалтерия, и администратра трабили, и контроль качества за урожаем вели. Но что-то там не срослось, то ли с удобрениями, то ли с системой полива. Короче, поле забросили, и агротехники переехали на новые места. А где тут? Аптечный магазин открыл. Я выдал информацию о строении. Потом уже и аптеки не стало, а здание с анами так и оставалось. Налоги-то платить, все одно, наше семейство обязано. Ну и организовалась лавка подержанных и полезных вещей с уклоном на близость свалки и особенно зоны техприема. Завершил я краткий экскурс по первой части вопроса о капитальном строении. Это кратко, но суть именно такая. А комнаты? Квант напомнил о основном вопросе. А-а-а. Я поднял вверх указательный палец. «В них кроется самое интересное. Комнат еще четыре, помимо склада, где ты мастерскую создать хотел». В парочке даже антиквариат было во времени сохранился. Мебель, какая-никакая есть, плящаяся со времен аграрной артели. Есть и санузел с душем, кстати, в хорошем состоянии. А еще спаленка, организованной и обустроенной мной, но случаи поздних задержек, э, чтобы по темноте не шататься по окраинным городкам, дополнил я до да жути довольный, производимый впечатлением. Весь с каждым словом настроение технаря поднималось. Ну, хозяйство богатое у тебя, выдавил утомлённый собеседник лишь руками развёл. Ты, получается, это само провидение. Меня заколком со с тобой не спаслала. Выходит, что так. Не стал я отнекиваться, испытывая прилив положительных эмоций и откровенное удовольствие от своей прозорливости. Главное то, как ты этим шансом распорядишься, как мой батя синой разговорил. Молодырый вы тебя батя возразить и добавить в нечто, кивнул мой будущий побощник или уже настоящий работник. Тт-тк. В двери магазинчика постучали, и она практически сразу открылась. Дин-днень. Серенный колокольчик, оставленный мною до отхода на счастье, весело звякнул и известил нас о визите первого посетителя в сегодняшний выходной.